Глава 9. Об окружающем мире и пробуждении магии. Ордом Сагрейном я так и не поговорила. Когда вечером Лекс ушёл за ужином, я всё-таки быстро разделалась в библиотеку, но она оказалась заперта. Видимо, в честь завтрашнего праздника сегодня был сокращённый рабочий день. Оставался, конечно, вариант наведаться в архив, вдруг нак там. Но это пришлось бы идти по заброшенным коридорам. А что-то мне вот совсем не хотелось туда соваться на ночь глядя и в одиночестве. Пришлось перенести выяснение истина на потом. В остальном вечер прошёл замечательно. Уже когда собирались спать, я тихонько у Гренфрога спросила, что он-то о сегодняшнем думает? Ты что, вообще нельзя никому рассказывать, что мы дракона слышали? перепуганно прошептала он в ответ. Нас же с тобой просто сумасшедшими сочтут. Давай остановимся на версии кратковременная галлюцинация, и благополучно об этом забудем. И даже моё упоминание таинственной записки дракончика не переубедило. Ну вот, у тебя, значит, галлюцинация была не кратковременная, ещё и так проявилась. В общем, поддержки с его стороны ждать не приходилось. И мне очень хотелось рассказать обо всём Лексу, но я всё же решила повремениться этим. Узнать для начала, что лорд Сагрен скажет. Вдруг это и вправду некая вселенская тайна, о которой ни в коем случае нельзя распространяться. Ночь в кое-то веки прошла спокойно, зато утро началось воплем Гринфрога, причём доставал он вовсе не меня. Ну просыпайся ты уже, давай. Сколько можно спать? От нетерпения дракончик подпрыгивал на спинке изголовья кровати Лекса. Утро давным-давно настало, и вообще уже скоро обед. Мы так всё пропустим. Ты чего буянишь? сонно пробормотала я. Но Гренфрок меня проигнорировал, совсем обнаглев, прыгнул Лексу на голову, но благо тот тоже уже проснулся и успел среагировать. Поймал дракончика ещё до приземления. Мелкий, не беси меня с утра пораньше. Сам меня не беси. Дрыгни ж тут без зазрения совести. Обиженно надулся Гренфрок. Уговор есть уговор. И я свою часть выполнил, между прочим, героическими, нечеловеческими стараниями. Давай и ты уже пошевеливайся. Забыл про всё, что ли? Ничего я не забыл. Лекс сел на кровати, опустил дракончика на пол и зевнул. Времени уже сколько? Примерно 10:00 утра. Сонна отозвалась с кресла Клементина. Видимо, и драконочка до этого спала. Вот видишь, уже очень много времени. Кошмарно, сколько времени. Не унимался Гринфрок. Мы уже всё до опоздали. Вы про что вообще? Не поняла я. Мы с мео кем договорились, что он будет себя хорошо вести на занятиях, пояснил Лекс. А взамен я возьму его с нами на праздник. Погоди, так иначе мы бы дракончиков тут оставили, что ли? нахмурилась я. Нет, конечно. Взяли бы в любом случае. Я просто уточняю, это ему не стал, усмехнулся Лекс. Подлый обманщик. От возмущения Гринфрог даже на месте запрыгал. Так ты про всё наврал, и про все сладости тоже. Будут тебе сегодня сладости, не переживай. Лекс потянулся и перевёл взгляд на меня. Марин, у тебя хоть что-то приличное из одежды есть? Боишься, что я в джинсовых шортах пойду? Я не удержалась от смешка. Ещё как боюсь, демонстративно ужаснулся он. Мы тогда лучше вообще здесь останемся. Мои нервы целее будут. Ну а серьёзно, Марин, Овы, из приличного по вашим меркам, у меня только учебная форма. Я вздохнула. Кстати, всё спросить забываю. А здесь студентам платят во время обучения? Только иноземным? Лекс покачал головой. А ты ведь числишься как местная. Насчёт денег не переживай, решим этот вопрос. Вообще, твой мелкий скандалист прав. Нам уже пора выдвигаться. А завтрак тот же напомнил гринфрок. Обязательно позавтракаем, смилостивился Лекс. Лекс был в белой рубашке и серых брюках, а мне пришлось и сегодня идти в учебной форме. Я только перчатки брать не стала. Да и одна из них всё равно была спорвана мемешками после вчерашнего. Кстати, нога совершенно не болела, так что и вправду цепный концентрат оказался чудодейственным. И теперь предвкушение праздника малося омрачали лишь запоздалые мысли о финансах. Я наивно считала, что тут есть аналог земной стипендии. Может быть, и на мерце очень даже неплохо получали. Но толку, если по документам я Марина Даррейн, вполне себе местная. Ну ничего. Будем решать проблемы по мере их поступления. Трапезный зал почти пустовал. То ли все ещё спали, то ли уже разбежались из университета. Но когда мы уже заканчивали завтракать, появились Эйден и Тид. Сразу подошли к нашему столику поздороваться. Доброе утро. Эйдан, как всегда, был образцом дружелюбия и хорошего настроения. Марин, как самочувствие? А то вчера так неудачно с этим драконом получилось. Надеюсь, ты в порядке? Всё в порядке, спасибо, улыбнулась я. Доброе утро. Алекс вообще не удосужился поздороваться, лишь кивнул, да и то неохотя. Впрочем, и сам Эйдан его игнорировал. О, замечательно. На праздник ведь пойдёшь? Предлагая вместе за компанию, я даже ответить не успела. Лекс холодно отрезал: "Нет, у нас на сегодня другие планы". Эйдан демонстративно закатил глаза и с явной усмешкой мне произнёс: "Не знаю, какие там у твоего брата другие планы, но очень надеюсь, мы с тобой сегодня на празднике встретимся". И одарив нас значительной улыбкой игриво мне подмигнул. У Лекса было такое выражение лица, словно он вот-вот запустит Эйдану вилкой прямо в глаз. Тот явно угрозу почувствовал и тут же ретировался вместе с Угрюмым молчащим дитом. "И всё равно не понимаю, чем он тебе так не нравится?" я проводила их взглядом. "Давай сегодня не будем мне портить настроение разговорами о тех, о ком я говорить не хочу". Лекс снова являл полнейшую невозмутимость. Гринфрог, Клементина, вы позавтракали? Тогда идём. Идём, идём, прохромкал в ответ Гринфрог, пытаясь грести лапками все оставшиеся на тарелке печеньки и слопать их разом, но с Клементиной всё же поделился. Слушай, Лекс, посхватилась я. Мы как-то про Вэйлу не подумали? Или мы её сейчас с собой по пути захватим? Или вы с ней встретитесь уже на празднике? Или или закрыли эту тему и всё? перебил Лекс. Тость на тему Вэйли ты сегодня тоже говорить не хочешь. А старурно точней лоя. Не хочу. Всё, идёмте. Он взял на руки громко хрустящих печеньем дракончиков и направился к выходу из трапезного зала. Я несколько секунд смотрела ему вслед. Всё же странный он сегодня. Хотя почему сегодня? Всегда, по крайней мере, сколько я его знаю. Да и Вэйли наверняка не понравится, что Лекс приведёт меня Хотя, может, он просто познакомит с сестрой, чтобы та составила мне компанию, а сам проведёт вечер с невестой. Пока эта версия казалась самой правдоподобной. Но кто знает, как всё сложится на самом деле. Лично мне воображение уже вовсю рисовало скандалы, ревнивые вейлы и мои попытки объяснить: "Да мы просто друзья". В любом случае не покидало ощущение, что день ожидает насыщенный и интересный. Я поспешила за Лексом. Узнав, что нам ехать почти 3 часа, Гринфрок трагично взвыл и снова обвинил Лекса во всех грехах смертных. "Я же говорил, что мы всё пропустим", гласил дракончик. "Да ничего мы не пропустим, не переживай. Праздник только вечером начинается", который раз повторил Лекс. А меня даже перспектива долгого пути не расстраивала. Всё лучше, чем опять в четырёх стенах сидеть. Мы покинули университет через тот просторный холл, в котором я очутилась, когда с земли перенеслась. Только теперь уже оказалось, что это произошло чуть ли не целую вечность назад. И ведь странно, никаких особых эмоций не всколыхнулось, даже тоски по родителям, наоборот, лишь крепкое чувство, что я именно там, где должна быть. Путь нам предстояло проделать в крытом экипаже, запряжённом четвёркой лошадей. Вообще на площади перед замком университета экипажей было множество. Как и студентов, в выходной все рвались в город или ещё куда, так что помедли мы хоть немного, то остались бы без средства передвижения. Лех заплатил кучеру, мы сели в экипаж, и поскрипывая колёсами, тот тронулся в путь. смотря на общий непритязательный вид, сиденья оказались очень удобными. Мы с Лексом расположились на одной стороне, дракончики примостились напротив, и хотя Гринфрог проворчал, почему это нет угощений для пассажиров, всё же сильно занудствовать не стал. От нечего делать, дракончики традиционно завалились спать. А я всё с любопытством смотрела в окно. Фактически университет размещался на отшибе, окружённый проросшими лесом холмами. И вот тоже странно: со стороны он смотрелся одним громадным замком. А где же владения факультетов? Ведь не считая общего, ещё должны быть отдельные замки, а их так и не увидишь, пояснил лекс на мой вопрос по этому поводу. Они скрыты иллюзиями в целях защиты на случай нападения извне. Но и для безопасности окружающих сам университет вдали от города и деревень. Так о чём может быть опасность самого университета? Не поняла я. Содержащийся здесь драконах, чтобы если вдруг вырвутся, не сразу до людских поселений добрались. Да, верно. Случись такое, магическое оповещение сработает мгновенно, и прежде чем драконы атакуют, жители уже будут к этому готовы. Но и кроме драконов у нас здесь опасности хватает. Вот смотри, всего 6 факультетов. Два драконьих, принялся пересчитывать лекс. Дальше прикладной магии, этот самый многочисленный, потом объединённый факультет целительства и некромантии. Ещё есть природной магии, там обучаются стихийники и знахари. И шестой факультет по магии неизменных сущностей. Вот там тоже какой-то только пакости в местном бестиарии не содержится. А что, если те, напавшие ночью, как раз из этого бестиария и сбежали? Мне даже не по себе стало. Нет, Марин, это исключено. Вырвись кто оттуда, такая батревога поднялась. Я всё же думаю, где-то в старой части университета есть лазейка для них шхтварей. Вот потому туда лишний раз уж точно не стоит соваться. Лекс наградил меня поразительным взглядом. Дя да я большой нервоз, тем более раз у меня уже получается с помощью магических туннелей перемещаться. Просто немного жутко, что у нас под боком целый бестиарий, и я поёжилась. А от того, что в ангарах полным-полно драконов, тебе не жутко? Так да драконам я всё же спокойно отношусь, они меня так не пугают. А вот и зря, Лекс нахмурился. Именно драконы самые опасные существа не только в Лертане, но и во всём мире. Поверь, ни одна нищая тварь даже и близко с ними не сравнится. Так что учти, с драконами всегда нужно быть настороже и ожидать самого худшего. Магические, конечно, другое дело, но и они могут быть крайне опасны. Но тут всё зависит от хранителей, конечно. Ладно, давай не будем мрачным в такой хороший день. Давай, я тоже была не прочь сменить тему. Лекс, а твои родители знают про меня или ты пока им не рассказывал? Ну вот, напрягала меня перспектива знакомства с его семьёй. Он на этот вопрос почему-то нахмурился. Нет, не знают. И надеюсь, если и узнают, то очень нескоро. Видишь ли, то, что нас поселили вместе, это, мягко говоря, неприлично. Крайне неприлично. Да, для посторонних версия брат и сестра ситуацию оправдывает, но мои родители точно не придут в восторг. То есть я тебяскомпрометировала? Я всё же удержалась от смешка, а то Лекс был настолько серьёзным, вдруг бы его моя неуместная весёлость задела. Скорее я тебя, мрачно усмехнулся он, узнай кто, что мы не родственники, твоей репутации конец. А репутация, сама понимаешь, такая штука, что запросто восстановить не получится. Но ты всё же не волнуйся. Тот поселившийся нас вместе распределитель уж точно не разболтается о собственной оплошности. Авелия сказала, что ты моя дальняя родственница, ведь понимаешь, ещё какое дело? Кровные узы усиливают магию. Поэтому при обучении родных людей стараются селить вместе, так и развитие гораздо быстрее идёт. Так ты поэтому был настолько против моего варианта, чтобы я поменялась с своей лей комнатами, догадалась я, чтобы нескомпрометировать её. Марин, мы ведь вроде договорились некоторые темы не поднимать. Олег совсем не рвался откровенничать. Я вообще всё это вёл к тому, что лучше сегодня не распространяйся о нашем проживании в одной комнате. Для всех мы с тобой просто учимся в одной группе. А вот про инамирность можно и не скрывать. И всё равно мне это казалось нелогичным. В университете врём одно, родни Лекс врём другое. А что будет, если эти две лжи как-то пересекутся? И что-то мне подсказывало, в таком случае я гребу куда больше, чем Лекс. Про совсем не походил на современный земной, к которому я привыкла. Если только на вариации в прошлом. Дома здесь были максимум двухэтажные, каждый даже самый не презентабельный окружался садом. Получается, город утопал в зелени. Выглядело это очень уютно и умиротворённо. А сейчас, в преддверии праздника, улицы украшались гирляндами из цветов. все да жеми жители лучились радостью и жизнелюбием нет конечно пока мы ехали взгляд вылавливался среди горожан угрюмых и недовольных индивидов тоже но в основном всё же царило праздничное настроение Пока экипаж катил через город, Лекс мне рассказывал: в Лертане традиционно празднуется первый день осени. Причём сначала провожается лето, а потом, так сказать, встречается осень. Смена времён года происходит на закате. Думаю, тебе очень интересно будет посмотреть. Мы, кстати, уже скоро приедем. Нам на окраину города надо И всё же, Лекс, мне это упорно не давало покоя. Разве твои родители не удивятся, что ты приехал со мной, а не с своей лей? Может, и удивились бы? Лекс пожал плечами с таким видом, словно ему вообще всё равно. Но мы же всё равно ни к ним. То есть, не поняла я. Я же говорил, что с сестрой тебя познакомлю. Брита моя двоюродная сестра, так что мы сейчас с тобой едем к моим дяде и тёте. И насчёт моих родителей не переживай. Их там точно сегодня не будет. Отец, мягко говоря, не в ладах с братом, так что они предпочитают лишний раз не встречаться. Что ты теперь я совсем запуталась. Лекс вообще сегодня к родителям не планирует? И говоря к своим, он подразумевал именно дядю с тётей? Надеюсь, нас там хоть покормят. Гринфрогога как всегда волновали исключительно насущные проблемы. Это же с голоду можно умереть. Мы так долго едем. Покормят обязательно. А вот у Клементины было отличное настроение. Она явно радовалась предстоящему визиту. Они очень хорошие и добрые. А уж какие тётя Дани печёт кремовые пирожные. Драконочка мечтательно зажмурилась. Они сегодня обязательно будут. Это традиция. Традиционное блюдо на праздник осени, уточнила я. Не совсем. Это милый семейный обычай, Лекс улыбкой покачал головой. Мой дядя ведь тоже из хранителей. Когда он был примерно моего возраста, а его дракон Тилия совсем маленькой, как раз в этот осенний праздник произошла примечательная история. Мой дядя шёл по делам по городу. Тут вдруг голодная драконочка учуила манящий запах выпечки, и стоило дяде немного отвлечься, Силлия забралась в открытое окно чужого дома. Там на кухне схамячила гору свежеиспечённых пирожных. Так моя дядя и тётя познакомились. Лекс даже засмеялся. Пирожные эти спекла как раз-таки моя тётя для семейной кондитерской. И тут, представляешь, возвращается на кухню А вместо выпечки сидит на столе весь перемазанный в креме довольный дракон. В общем, пришедшего за питомцем мы его дядю она встретила довольно бурно, полотенцем по лицу. Но тут уж, как говорится, любовь с первого взгляда. У дяди к тёте, у драконочки к её пирожным. А потом была свадьба, и с тех пор живут они долго и счастливо. Я не удержалась от улыбки. Да, всё верно. Тебе непременно у них понравится. Всё-таки царящее в доме семейное счастье всегда чувствуется. Вот тоже странно. Лекс говорил о них с таким теплом, зато вот тема родителей была явно не настолько приятной. Или просто дело в том, что он не хотел обсуждать их со мной. Может, слишком личная тема? Я само собой расспрашивать не стала. На окраине города почему-то было оживлённее, чем в центре. Просторную площадь окружали аккуратные домики, и целью нашего пути был один из них. Увитый до самой крыши плющом, с флюгером в форме дракона, он выглядел даже чуточку сказочно. Мы вышли из экипажа и направились к широкому крыльцу. Гринфрок, только очень прошу, веди себя прилично, наставлял я дракончика. Я вообще никак не могу вести себя, вяло отозвался он, демонстративно повиснув в руках Лекса безвольной мёбой. Я уже почти при смерти от голода, и в подтверждение моих слов трагично закатил глаза. Но тот же вдруг резко подскочил, активно шевеля ноздрями. Там что-то готовит. Сладкое с кремом и корицей, лех, ты чего еле ногами передвигаешь? И всё съедят без нас. Жуть. Мне уже заранее было стыдно за своего дракона. Марин, не волнуйся. Лекс, видимо, сразу раскусил причину моей мрачности. Мелкий не станет особо скандалить. Он же постоянно будет что-то жевать. Я с ужасом представила, как этот проглод опустошит все кладовые. Слушай, Может, мы с Гдейном фрогом всё-таки не пойдём? Я остановилась у самого крыльца. Как это не пойдём? возмутился дракончик. Тут же шустро спрыгнул с рук Лекса, с пыхтением вскарабкался по широким ступеням и заколотил лапками в дверь. Эй, хозяева, открывайте, тут с голоду умрут. Кажется, у меня сейчас даже уши запонцовели, но лекс со смехом остановила мой порыв сгрести наглого скандалиста в хабку и утащить отсюда. Марин, да не переживай ты так. Уж поверь, в этом доме привыкли к буйным драконам. Думаю, Тиллия когда-то была ничуть не лучше твоего Гринфрога. Лекс, да я сегодня просто со стыда с ним сгорю. Всё будет нормально. Он крепко держал меня за руку, словно опасался, вдруг в страхе сбегу. Никто на вас даже косо не посмотрит. Тебе легко говорить. У тебя, Клементина, спокойная. Я всё равно не могла унять лёгкую панику. А Гринфрок со временем станет спокойным, не сомневайся. Воспитаем мы из него нормального дракона. Ага, лет через 10 я его оптимизма совсем не разделяла. Только я за это время уж точно с ним с ума сойду. Не волнуйся, я не дам тебе сойти с ума, Марин. Я ведь обязательно буду рядом, обещающе улыбнулся Лекс. призвучало как минимум странно, но ничего спросить я не успела. Послышались отчётливые шаги, и входная дверь отворилась. На пороге появилась невысокая меловидная блондинка в цветастом платье длиной до колен, и на вид крайне недовольная и даже злая. Сразу же упёрла руки в бока, пристально впившись взглядом в Лекса. Надо же, кто это явился? произвечало так, будто он уже должен ей прорву местных денег, да и сейчас явно пришёл ещё просить займы. "Я тоже рад тебя видеть", он усмехнулся и пояснил мне. "Марина, это Брита, моя сестра. Обычно она повежливее, но, видимо, до сих пор не может мне простить мою честность". Честность, знаешь, что он сказал? Возмутилась Брита, обращаясь ко мне чуть ли не как к лучшей подруге, что моя великая любовь это глупое блажь. Это же надо до такого додуматься. Да парни вообще в любви ничего не понимают. Во мне проснулась женская солидарность. Хотя и пробирал смех, особенно при виде сразу изменившегося в лице Лекса. Вову -во подхватила Брита, явно почувствовав родственную душу, бесчувственной невежи, и тут же спохватилась: "Ой, меня Брита зовут", расплылась в искренней улыбке. "Приходи, пожалуйста, в нашем доме всегда рады приятным гостям". Кхм. Многозначительно кашлянул Лекс. Но сестра его проигнорировала, а я, едва сдерживая смех, ответила: "Рада познакомиться. Меня зовут Марина, а это Лекс. Мы вместе учимся. Можно его тоже запустить, но только если ты просишь". Брит усмевни не довольно покосилась на брата, но всё же смилостивилась. "И за него ручаешься?" "Ручаюсь", я тут же кивнула. Он не буйный, в основном. Ой, Клементиночка тут, Брита погладила драконочку, по-прежнему игнорируя Лекса. Проходите, что же мы на пороге стоим? А где Гринфрок, вспохватилась я. Оказалось, мелкого ис след простыл. Вот потому дракончик больше тут и не вякал возмущённо. Зато из глубины дома уже доносился звон посуды. А Гринфрок это кто? Сразу прожмогнувший зелёный дракончик засмеялась Брита. Сейчас найдём, не переживай. Вы пока проходите, а мы с Клементиной его поищем. Забрав драконочку, она спешно скрылась в недрах дома. Мы прошли в просторную прихожую. Дом хоть на овсяк и не тянул, но внутри было очень уютно и просторно. Что-то меня пугает с какой скоростью вы с Бритой спелись, мрачно констатировал Лекс, когда мы с ним разулись. "Она милая", я улыбнулась. "А тебе зато урок на будущее, что нельзя так относиться к чувствам влюблённых девушек". И опасливо сменила тему. "Надеюсь, Гремфрок тут ещё не успел всё разнести". Пойдём посмотрим. Взяв меня за руку, Лекс повёл за собой. Мы миновали несколько коридоров и так добрались до просторной кухни. Здесь вовсю пыхтела большая печка, а на длинном столе, заставленном всякой снедью, прямо на пустом уже блюде заседал Гринфрог с охапкой пирожков в руках. Впрочем, рядом уже примостилась Клементина, и мой мелкий пакостник тут же радостно отсыпал ей половину добычи. Лекс прикрыл глаза рукой и покачал головой. Кошмар. Год воспитания впустую. Мне аж ещё больше стыдно стало. "С чего так шмотите?" прошамкал Гренфрокс набитым ртом. "Пирожки кончились, всё". Он развёл лапками. "Кто не успел, тот опоздал". "Никто никогда не опоздал. Угощений всем хватит", засмеялась появившаяся из кладовой женщина средних лет с чашкой яблок в руках. Кнешнем в незнакомке сразу угадывалось сходство с Бритой. Видимо, это и была тётя Лекса. На вид очень добродушная и простая. Лекс между тем уже схватил дракончиков, крайне строго сказав: "Позор одному и второму". И если Клементина сразу потупила взгляд, то Гринфрог всячески выкручивался, пытаясь добраться до стола. Лекс, мальчик мой, отпусти ты малышей, пусть резвятся, видны ведь голодные, ужасно страшно голодные. Эти двое нас вообще не кормят. Тут же начал ябеничать Гринфрок. А только заставляют сидеть смирно и молчать. Нам с Клементиной перепадают лишь жалкие крохи. Женщина засмеялась и погладила дракончиков. Опущенный мрачным Лексом, эти двое сразу припустились по столу в сторону блюда с горой печенья. Зря во так с этими пакостниками. Лекс хоть и не одобрил, но улыбнулся тёте и на миг приобнял её. Доброго дня, тётя Дани. Доброго, мальчик мой. Очень рада, что всё-таки нашёл время навестить. Только ж тоже ты всё не представишь свою милую спутницу, всё ещё стоящая в дверях красная от стыда. Я в это время мысленно сочиняла, как же потелекатнее извиниться, но в итоге просто сказала: Здравствуйте. Простите, пожалуйста, за такое безобразие. Гринфрог пока очень невоспитанный и очень непослушный. Ой, да ничего страшного, засмеялась тётя Дани. Уж поверь, в этом доме не привыкать к таким драконам. Тётя Дани, это Марина. Представил меня Лекс. Мы вместе учимся. Марина и Нумирянка. Ничего пока здесь не видела. Вот я и подумал, что нам праздник осени уж точно выбраться нужно. И про Левельно подумал. Ну всё, хватит разговоров. Давай бегом на улицу, поможешь Верду на площади. Не волнуйся, Марина с нами пободрит. Лекс вопросительно на меня посмотрел, я тут же кивнула. Едва он вышел из кухни, тётя Даня громко позвала: "Брита, Брита, ну где ты там?" и по-доброму мне проворчала: "Вот когда надо не дозовёшься". Так, а ты не стесняйся, проходи. Может, чаю хочешь или голодна? Нет, спасибо большое. Если только чуть попозже, может, вам помочь чем-нибудь? Вот такой простой вопрос, а тётя Дани явно очень удивилась. Помочь? Даже переспросила она, словно ослышалась. Ну да, я кивнула. У вас ведь, как я вижу, приготовление в полном разгаре, с радостью помогу. Правда, в местной кухне я пока не очень разбираюсь, но думаю, всё поправимо. Я улыбнулась. Тут как раз на кухне появилась Бритта со стопкой кухонных полотенец. Брита подошла, что Марине переодеться, сразу попросила её мать. И через несколько минут я уже была в точно таком же платье, что и сестра Лекса, только чуточку другой расцветки. По комплекции мы с Бритой примерно совпадали. Дракончиков вместе с печеньем пересадили на полку у стены, чтобы они на столе не мешались, и продолжились приготовления к празднику. Как мне объяснили, город поделён на множество просторных площадей, и на каждой площади на праздник накрываются столы, устраиваются народные гуляния. Все хозяйки стараются приготовить лучшие угощения. Считается, что чем щедрее проводишь лето, тем богаче одарит урожаем осень. Я думала, мне поручат работу. Это что попроще. Вроде чистки овощей, но тётя Даня всё элементарное свалила на Бриту. Мол она очень рассеянная. Ну а мне досталось что посложнее. Впрочем, в основах местная кухня не особо от земной отличалась. Хоть и попадались незнакомые мне приправы, но в остальном продукты совпадали. И я вроде бы даже пока нигде не накосячила. Брита всё удивлялась, и расспрашивала меня про родной мир. Оказалось, что я номиранца это всё же очень большая редкость. А тётя Даня ахала, мол, как же так можно, совсем без нужных вещей, и одежды. Но никто и ни словом не заикнулся про мою семью. Наверное, не спрашивали из деликатности. Только я и сама по этому поводу чувствовала странное спокойствие. Да, тосковала, конечно, по маме с папой, но в то же время отчётливо понимала, иначе сложиться и не могло. Гринфрок с Клементиной налопались и уснули. Несколько раз через открытое окно заглядывало за каким-нибудь лакомством тилия, взрослый дракон размером с ездового. И вот тоже интересно получалось. В семье магом был только дядя Лекса, Верт. Сама же тётя Дани и их дочь Брита магией и близко не владели. Я как-то раньше и не думала, что маги в этом мире не все, а оказалось, простых людей всё-таки большинство. Так за приготовлениями и разговорами пролетело время до вечера. Пару раз на кухню заглянул Лекс узнать, как у нас дела. При виде выпочканой в маке, но весьма довольной меня, лишь улыбнулся, что у него, что у меня было явно отличное настроение, и хотелось верить, что так оно и продержится. Ну всё, девочки, славно потрудились, подытожила тётя Дани. Я тут уже сама закончу. Бегите, прихорашивайтесь. Брита тут же с энтузиазмом схватила меня за руку. Пойдём, подберём тебе что-нибудь для праздника. Ты мне надо в порядок себя привести. Её комната располагалась на втором этаже, маленькая и уютная, причём большую часть пространства занимал внушительный шкаф. Бритта первым делом распахнула створки, демонстрируя ворох платьев на вешалках, несколько рядов туфелек и даже десяток разномастных шляпок. Тут же в противовес упоминалась собственная, одна единственная середливая полка, да и то наполовину пустующая. Бритта: "Да мне и это платье подойдёт." Всё-таки не хотелось лишний раз радушим злоупотреблять. Ничего не подойдёт, категорично отрезала она, уже вовсю перебирая одежду на вешалках. Ты вот только представь: явится вся из себя как обычно расфуфыренная вэйла, и на кого тогда из вас двоих лекс посмотрит, а? Думаю, он в любом случае посмотрит на вэйлу. Опредись, я ходит в королевский наряд, парировала я. Да и причём тут Лекс? Мы с ним просто вместе учимся. Ага, я так и подумала. Бритта наградила меня многозначительной улыбкой. Мол, ну-ну, ты это кому-нибудь другому лапшу на уши вешай. Я даже смутилась. Брита, правда? Ой, ну как будто я не понимаю, она демонстративно закатила глаза. Да и в любом случае, на празднике столько парней будет, мечтательно добавила она. Так что не спорь, ты же хочешь быть самой красивой для Алекса. Брита, Алекс здесь ни причём. Что-то меня уже это напрягало. Мы с ним просто друзья. Хорошо, хорошо, как скажешь, она мне подмигнула, будто принимая правила некой игры. Посмотри, какое больше нравится. Вытащила несколько платьев из шкафа. Вот эти три тебе, как мне кажется, хорошо будут. Я выбрала однотонное синее, длиной до колен. И струящееся, и очень приятное к телу ткани. Правда, без рукавов и даже бретелей, но и так держалось замечательно. Подобавок я распустила волосы, прикрывая обнажённые плечи. Да и мои балетки подошли к платью как нельзя кстате. И собственное отражение в настенном зеркале мне очень понравилось. Видимо, так и околесь все эти намёки Бритты в мыслях уже вовсю крутилась дотошная. А понравится ли Лексу. Но я гнала эти мысли прочь, даже пообещала себе не расстраиваться, если вдруг и вправду объявится Вэйла, и они с Лексом будут ворковать у меня на глазах. Очень хотелось верить, что ничто не испортит мне грядущий праздник. На площади зажглись разноцветные праздничные фонари, и в сочетании с гирляндами цветов получилось завораживающе. По периметру домов столы ломились угощениями. Народу уже собралось не протолкнуться. Устроившиеся на специальном помосте музыканты закончили настраивать инструменты и грянула музыка. Кто постарше в основном устроились за столами, а молодёжь устремилась танцевать. Как раз в центре площади оставалось предостаточно места. Гринфрок с Клементиной, как самые вечно голодающие, остались с родителями Брита за столом. Вообще я хотела дождаться где-то пока пропадающего Лекса, но его сестра не стала меня слушать, вцепилась в мёртвой хваткой и потащила к танцующим. "Брита, я ваших местных танцев не знаю". "А, ерунда какая, мигом научишься, тут всё просто". Ага, легко сказать, пока мне происходящее казалось хаосом. Все танцующие разделились на две группы. С одной стороны площади девушки, с другой парни. Как мне попутно пояснила Брита, это был традиционный танец проводов лета, весёлый, быстрый, ритмичный, но для меня малопонятный. Ряды парней и девушек сходились и расходились, как две накатывающих друг на друга волны. Хорошо хоть движения были несложными. Я быстро запомнила все кружения и повороты. Всё равно они повторялись. Гремящие барабаны задавали ритм, и все танцующие казались чуть ли не единым механизмом. Настолько слаженными и синхронными получались все движения. И с одной стороны, каждый был по отдельности, уже не парами, но с другой, казалось, все взаимодействуют друг с другом. В очередной момент, когда ряды сошлись и перемешались, я увидела Лекса. Правда, мы с ним даже не пересеклись, но он тоже меня заметил, с улыбкой кивнул. И дальнейшее превратилось в увлекательный квест: встретимся ли в следующем витке танца? Ряды сходились и расходились. Мы с Лексом то были совсем недалеко, то вообще в разных концах площади. Музыка гремела всё громче, и вот мотив подхватил сомно голосов. Казалось, пели все, и пусть я не могла разобрать из-за напевности слов, но они удивительно дополняли мелодию. С началом песни танец стал стремительнее. Ритм танцующих буквально нахлынули друг на друга. Быстрое окружение, и я даже глазом моргнуть не успела, как меня вдруг перехватил Лекс. А ведь вроде бы мгновение назад его вообще поблизости не было, но теперь уже не отпустил. Впрочем, и все вокруг разбились на пары, а музыка всё ускорялась. Видимо, начался завершающий этап этого диковинного танца, самая кульминация. Голоса звучали всё громче. На я слова непременно бы пела вместе со всеми, настолько это увлекало. Впервые за всё время в чужом мире я почувствовала себя его частью, своей здесь, и очень не хотелось, чтобы это чувство проходило. Лекс улыбался, в стремительном танце мы с ним то расходились на расстоянии вытянутой руки, то оказывались в объятиях друг друга, то Лекс, схватив меня за талию, кружил на вытянутых руках, и всё это в идеальной синхронности со всеми танцующими парами. А мне даже улыбки казалось мало. Хотелось чуть ли не смеяться от наполняющего сейчас гармоничного искристого счастья. Никогда бы не подумала, что Танис сможет вызвать такую лавинную эмоции. Мелодия взвилась последний раз, грохнули барабаны, и в зазвеневшей на миг тишине мы с Лексом замерли лицом к лицу. Люди вокруг смеялись, хлопали, кто-то расходился к столам, кто-то остался здесь, да и музыканты, чуть-чуть передохнув, снова принялись за дело. Полилась музыка, куда спокойнее и плавнее, словно и сама устала от предыдущего буйства. Вокруг нас неспешно кружили пары, а мы с Лексом так и остались стоять на месте. Он смотрел на меня как-то странно, я всё не могла трактовать его взгляд, а на меня накатило невнятное смущение. С одной стороны, я была очень даже не против, чтобы мы присоединились к остальным в медленном романтичном танце. Но второй упорно казалось, что у Лекса другие планы. Марин, пойдём. Словно очнувшись от наваждения, он отвёл от меня взгляд, взял за руку. Куда? У нас ещё с тобой на сегодня очень важное дело, нужно успеть до темноты. Повёл меня за собой, лавируя между танцующими парами. А что за дело? У меня уже вовсю разыгралось любопытство. Пусть это пока останется сюрпризом. Таинственно улыбнулся Лекс. Мы вышли к столам недалеко от дома его родственников, но туда не пошли. Лекс обогнул витую искорость, мы оказались в саду. А ничего, что мы драконов оставили, забеспокоилась я. Не переживай, за ними присмотрят. Да и мелких сейчас всё равно со столов не стащить. Пока там осталось хоть что-то съедобное. Не волнуйся, мы быстро вернёмся. Ухоженный сад постепенно сменился лёгким леском. Тропинка поднималась вверх. Видимо, мы направлялись на холм, у подножия которого и примостился дом. Музыка доносилась и сюда. Да и свет огней ещё был виден, если оглянуться, а мы всё шли в неизвестность. Тут явно крайне редко кто-то бывал. Местами едва заметную тропинку пересекали даже поваленные и уже заросшие мхом деревья. Лекс не давал мне перебираться самой, брал на руки. Впрочем, казалось, ему это только в удовольствие. Для да яня особо возражало. Честно говоря, даже и не слишком интересно было, куда мы идём. Сам этот путь казался нашей некой совместной тайной. Так мы поднялись на самую вершину холма. Здесь, в окружении вековых деревьев, высился испёчённый рунами угловатый камень, явно древний, заросший снизу мхом и со следами рытвин. Лекс остановился в шаге от него и, приложив ладонь к груди, чуть поклонился. Будто в ответ часть трона причудливо всмерцала. Может, это у них вроде идало какого-нибудь местного божества? На мой вопросительный взгляд Лекс пояснил: "Это в знак почтения к сосредоточу магии. Марин, подойди ближе, не бойся. Видишь, в центре как бы закручивается спираль?" Приложил ладонь прямо к ней. "Зачем?" Честно говоря, не очень хотелось этого странного камня касаться. Это пробудит твою магию, как когда ты пробудила мою. Понимаешь, иначе пробуждение ты можешь долго ждать. Я понятия не имею, как это происходит у иномирян, но раз к тебе пока даже понимание нашей письменности не пришло, то явно процесс крайне не быстрый, а магия тебе нужна уже сейчас. Рокко, протянув руку, я попыталась коснуться камня, но воздух перед ним пружинил и не пропускал. Алекс будто этому и не удивился. Мне даже показалось, что он и ждал этого момента. Решительно взял меня за руку и, накрыв своей ладонью, приложил мою к холодной поверхности камня. Руны тут же услужливо замерцали, вспыхивая по очереди. Кожа чуть покалывала, как крохотными иголочками. Может, просто потому, что на контрасте с ледяным камнем ладонь Лекс оказалась обжигающей. Солнце как раз садилось, и закадные лучи заскользили по каменной спирали, повторяя узор рун, пока не сошлись в самом центре. И вот тут у меня внутри словно бы что-то взорвалось. Нет, это не было больно или неприятно, просто ужасно необычно, словно во мне вдруг открылся некий источник, и его содержимое теперь стремительно растекалось по телу. Все ронуя камни вмиг погасли, и только сейчас лекс отпустил мою ладонь. Меня даже немного сотряхивало, била озноб и дыхание почему-то прерывалось. Лекс ничего не говорил, просто обнял. Так и вправду, сразу стало спокойнее. Я старательно прислушивалась к своим новым ощущениям, к непривычной, наполняющей силе. И ведь в то же время она не казалась чужеродной. Я ясно осознавала её неотъемлемую часть себя, просто почему-то раньше неощутимой. Марина, смотри, тихо позвал Лекс. Солнце скрылось за холмами на горизонте, и его последние лучи вдруг плавно и волною заскользили вперёд. Всё за ними враз меняло цвет с зелёного на золотистый и красный. Осень она шла неспешно, распространяясь вокруг и захватывая всё большее пространство. Внизу в городе звучала красивая мелодичная песня, без музыки, но множеством голосов. Я не разбирала слов, но чувствовался единый посыл. Люди приветствовали осень. Искристая волна прокатилась по городу, добралась и до нас. Деревья вокруг вмиг сменили цвет листвой, и даже трава стала чуть желтее. "И всегда у вас так времена года меняются?" изумлённо спросила я. "Так только осень и весна приходят. Лето с зимой наступают потихоньку и незаметно", пояснил Лекс и внимательно глядя на меня, спросил: "Как ты? Странно, я чуть улыбнулась. Очень непривычно. Ничего, это пройдёт. В несколько дней вы вообще уже не будешь представлять, как раньше могло быть иначе. Я хотела ответить, но взгляд как раз в этот момент скользил по поверхности магического камня. Частрун я так и не смогла разобрать из-за потёртости, но один участок почти в самом центре спирали был более-менее читаемым. И если в первый миг я очень обрадовалась, что начала понимать письменность, но тут же меня как оглушило. Обрывок родовой надписи на камне гласил: Rododarein an Vittere. уж не тот ли это род, принадлежность к которому Лекс тогда отрицал? И почему это написано здесь? Но я не озвучила ни один из этих вопросов. Все слова в один миг вылетели из головы. Осторожно взяв меня за подбородок, Лекс наклонился к моему лицу. С настоячивой нежностью его губы коснулись моих. Дыхание прервалось, сменившись мягким поцелуем. Наверное, разумнее было бы отстраниться, но я не стала. Обнимая за талию, Лекс прижимал меня к себе, а я обвела руками его шею, отвечая на поцелуй. Неспешно, словно бы изучая и не упуская ни единой эмоции из всей лавины ощущений, волнующий и неимоверно приятный. У этого поцелуя был всего один недостаток он всё же закончился. Чуть отстранившись, лекс не выпустил меня из объятий, нежно очертил пальцем контур моих губ, не сводя с меня пристального взгляда, словно читал по лицу все эмоции. А я пыталась выровнять дыхание и понять, чего же мне больше хочется: снова ощутить эту волнующую негу или всё же прямо сейчас сбежать от Лекса подальше, чтобы обо всём хладнокровно подумать. Взяв меня за руку, Лекс легонько поцеловал кончики пальцев. "Марин, пойдём, уже становится прохладно. Да и проверить надо, как там наши мелкие". В ответ я лишь чуть рассеянно кивнула. Всё-таки уж очень выбил меня из колеи этот поцелуй. Нет, на земле я встречалась с парнями, и пусть до серьёзных отношений не доходило, но поцелуи случались. Вот только по ощущениям вообще было несравнимо. Наверное, тут всё же дело в том, какие эмоции к человеку испытываешь. И меня это уже конкретно настораживало. Нет, мне будь на повестке дня пункт под названием "вело любимая невеста". Я бы наслаждалась влюблённостью, но ну а так с холма мы пускались почти в полноть на те. Лекс шёл осторожно, не давал мне оступиться. Внизу по-прежнему гремела музыка, праздник был в самом разгаре. Да и нашего исчезновения никто в росбы не заметил. Гринфрок с Клементейна засидели на столе, где устроились родители Бритты и ещё незнакомые мне люди. Шёл весёлый разговор, Мой милкий был в самом центре внимания, что-то уже залихватски врал про некие свои героические подвиги. Я хотела Гренфрога хоть немного приструнить, но Лекс непустил. "Марин, дай-то ему спокойной жизни порадоваться. Всё равно им сейчас не до нас. Или всё же нам сейчас было не до них?" Что-то этот вариант мне казался вероятнее, но я, в общем-то, была с Лексом согласна. Мы снова вернулись к танцующим. Звучала неторопливая мелодия с плавными переливами. Лек собыл меня, увлёк в неуспешном танце, а я сдалась под напором эмоций, отложив все размышления. Решила, что, как Игренфрок, буду просто спокойно радоваться жизни. Но потом уже надрезваю голову, всё это обдумываю. Заходом солнца площадь освещали лишь разносветные магические огни. Народы не думали расходиться. Рязник набирал обороты, а я уже даже потеряла счёт времени. Мне сейчас было так хорошо, что единственной волнующей меня проблемой оставалось, они лопнут ли гринфрокс, только съедая. Но Алекс на мои опасения лишь смеялся, заверяя, что такого вместительного существа, как мой дракончик, ещё поискать. В общем, царила полная идиллия, и мне ужасно не хотелось портить её неприятными темами, да только здравый смысл диктовал своё. Быструю весёлую мелодию сменила неспешная и романтичная. Хотя, может, это просто мне теперь всё казалось романтичным. Мы с Лексом кружились в медленном танце среди остальных пар. Он не сводил с меня внимательного взгляда, держал за талию и уверенно вёл за собой в такт музыке. И как мне не жаль было разрушать лоск этого момента, я всё-таки решилась. Лекс, а ничего, что мы вот так, на глазах у всех? А что именно тебя смущает? Вот явно же понял, о чём я, но всё равно ждала уточнения. Меня смущает, что у тебя есть невеста, а ты так открыто проявляешь интерес ко мне. Вдруг твои родственники что-нибудь не то насчёт наших с тобой отношений подумают? Да и наверняка здесь полно твоих знакомых. И со стороны, что мы с тобой всё время вместе, может показаться двусмысленным. Ну вот никак у меня не получалось прямо сказать. Я бы не удивилась, если бы в ответ Лекс начал уверять, мол, ну подумаешь, мы уже часа два в обнимку, ничего криминального. Ну или какую другую лапшу на уши вешать. Но он лишь понимающе улыбнулся и произнёс: "Да, ты права. Может со стороны это выглядит и двусмысленно. Думаю, надо на корню присечься возможные неверные сплетни. Как ты считаешь? И как ты собираешься это сделать? Я не поняла, к чему он клонит". Всего лишь произнёс, сложившуюся ситуацию. Мой следующий вопрос так и остался непроизнесённым. Мы с Лексом сейчас были чуть ли не в самом центре площади. Вокруг нас хватал народу, фактически мы стояли на глазах у всех. Но он наплевал на всё это. Обнимая меня за талию одной рукой, второй ласково провёл по моей щеке, наклонился к лицу, и если поцелуй у рунного камня был осторожным, словно изучающим, Но это даже чуточку наглым. Я в первое мгновение даже отаропела от изумления, но и мысли не возникло протестовать или не ответить. Пусть события сегодня развивались так стремительно быстро, но почему-то это казалось вполне гармоничным. И поцелуй посреди толпы в том числе. Но разум вернулся сразу же. Где два Олекс немного отстранился. По-моему, кто-то из нас двоих сегодня внезапно сошёл с ума, констатировала я чуть зобчивча. Или сразу оба. Попрежнему обнимая меня, Алекс тихо засмеялся. Мне больше нравится вариант перестали делать вид, что друг друга не интересуем. Согласись, звучит всё же лучше, чем возможное сумасшествие. Он лёгонько и мимолётно коснулся губами моих губ. Хотела сказать что-то ещё, но вдруг образ изменился в лице, словно заметив кого-то в толпе за нами. Марин, я покину тебя ненадолго, хорошо? Резко посерьёзнел он. Я пока проверю, как там дракончики. Я тут же почувствовала себя неуютно. Лекс скрылся за танцующими парами, но я так и не заметила, куда же именно он направился. И уже вовсюскреблись неприятные мысли. А вдруг тут Вэйла объявилась? В воображении вовсю рисовалось, как эта разъярённая красавица кидается на меня с желанием выцарапать глаза. Впрочем, к чему такое варварство, если можно просто магией прибить? Интересно. А моя пробудившаяся сможет меня защитить, или из-за неё мне не от неё толку нет. Рассуждая таким образом, я миновала танцующих, чтобы никому не мешая по краю площади дойти до столов, где засела моя мелкие обжоры. Здесь было чуть темнее, так что когда меня вдруг схватили за руку, я даже перепуганно вскрикнула от неожиданности. Не бойся, я не причиню тебе зла, тот самый таинственный незнакомец чуть выступил из тени. И пусть капишон по-прежнему скрывал верхнюю часть его лица, но улыбка была на виду, уверенная и чуть ироничная. Вы меня напугали. Технология, чтобы хоть что-то сказать. Сожалею, но я не вижу смысла появляться среди толпы. Ты и так привлекаешь к себе слишком много внимания, прозвучало даже с укором. Но я бы хотел кое о чём с тобой поговорить, если ты не против. Он тут же приобнял меня за талию, увлекая за собой в медленном танце. "О чём вы хотели поговорить?" насторожилась я, даже возражать не стала. Казалось, разговор предстоит очень важный. О случившемся вчера, да и вообще о том, что с тобой происходит. Он вот вроде бы и говорил очень серьёзно, но лёгкая улыбка словно бы добавлялась несходительности. "Вы знаете про того дракона? Я знаю всё, что связано с тобой, Марина". Звучало странно. Дева вообще меня происходящее уже начало напрягать. Мы танцевали в сумерки, нас никто не видел, и мне уже было очень не по себе. Вчера ты говорила с драконом, продолжал он. Случайно узнала об их речи и своей способности понимать, но в этом нет ничего удивительного. Всё из-за твоей наирности. Думаю, ты и сама прекрасно понимаешь, что не стоит об этом никому распространяться. Драконы предпочитают хранить свои тайны любой ценой. Так что лучше не рискуй. Так это вы оставили мне ту записку. Записку? Он чуть изумился. Честно, записок я никаких не оставлял. Что там было? Просто предупреждение никому не рассказывать. Да ещё и написанное на родном для меня языке, честно ответила я. Он явно помрачнел, наверняка и нахмурился, хотя я этого и не видела. Я обязательно выясню, кто там тебе записки оставляет. прозвучало даже со скрытой угрозой. Но ну, а пока храни тайну драконов, никому её не выдавай. И ещё кое-что. Снова ветком мелодии он привлёк меня к себе чуть ближе. Я бы хотел тебе дать один небольшой совет. Исключительно подобрать одушевный. Насчёт драконов желание отстраниться сдалось под натиском любопытства. Казалось, вот-вот и я увижу его лицо. Насчёт здравого смысла Он усмехнулся и, наклонившись к моему лицу, прошептал: "Очень советую тебе полюбопытствовать. Он же так знаменит род Дарейн Анвиттери. Мне почему-то кажется, узнаешь много интересного". "Так, а почему вы сами мне не скажете?" я начала раздражаться. "И если вы знаете что-то скрытое про Лекса, то говорите сразу". Он приглушённо засмеялся. "А я ведь этого Лекса даже не по условному не упомянул". Ты сама сделала выводы. Я резко от него отстранилась. Слушайте, хватит тут туман разводить, раздражалась всё сильнее. Если хотите что-то сказать, то говорите, а со всякими недомолвками уж извините идите мимо. Незнакомец с демонстративным укором вздохнул и покачал головой. Что ж, полагаю, я сказал уже достаточно. Благодарю за танец. чуть поклонился, но вот только в этом жесте явно было больше насмешливой снисходительности. Надеюсь, к следующей нашей встрече ты уже избавишься от всех своих глупых иллюзий. Мгновение, и он исчез, скрытый ночной темнотой. От досады сжал руки в кулаках. Ну вот надо же так. А ведь раньше он был галантным и вежливым, даже на вы ко мне обращался. А тот друг так переменился, словно его очень раздражало что-то. Нарочно посеял в душе множество подозрений и сомнений, но вместо конкретных ответов попросту ушёл. Впрочем, я и сама всё узнаю. Я спешно продолжила путь. Найду Бриту и распрошу у неё, что же это за род такой, Darrein Anvittere. Бритты у столов не оказалось. Гринфрок там по-прежнему был в центре внимания. Что-то залихватски сочиняю благодарным слушателям. Я не стала дракончика отвлекать. Подошла к дому и села на верхнюю ступеньку крыльца. Отсюда открывался хороший вид на площадь, но пока Брита на глаза не попадалась. Впрочем, в такой толпе и неудивительно. Дверь за моей спиной отворилась и почти тут же закрылась. Я даже не успела заметить, кто выглядывал. Лекс всё не возвращался, а моё настроение стремительно катилось под откос. Дело было даже не в гадких намёках незнакомца, куда больше мучили собственные нехорошие предчувствия. Через несколько минут дверь снова открылась. Вышедшая Брита молча вручила мне внушительную чашку с мороженым. Сама со второй в руках присела рядом со мной на ступеньку. На мой вопросительный взгляд всё же пояснила: "Думаю, тебе это тоже надо. Как выглянула тебя увидела, сразу поняла, что не мне одной несчастную любовь лечить". А, ну да, её традиционный антидепрессант. Лекс же рассказывал. До да меня вроде бы и повода нет, но всё равно спасибо. Бритта была такой мрачная, что мне даже неловко было приставать с расспросами. У неё наверняка в очередной раз разбитое сердце. Так что уж точно недосветских разговоров, по крайней мере, не вот так вот сразу. Так мы с ней и сидели рядом. Неспешно ели, а оказавшееся очень вкусным мороженое и молчали, каждая погружённая в свои мысли. И вдруг Брита презрительно фыркнула: "Ну ты только глянь, какая физиономия невозмутимая. Вот всегда поражалась, как ему так удаётся". "Ты про кого?" не поняла я. "Так про Алекса же. А где он?" Вот в упор его не видела. "Ну ты что, вон же стоит". Аналожка указала вперёд. Я пристально вглядывалась в толпу, но без толку. Хотела уточнить у Бриты, вдруг заметила одну странность. Словно бы воздух в одном месте чуточку размывался. Я вссмотрелась внимательнее, а чуть ли не до резев в глазах циркулирующая во мне магия словно бы недовольно заворочилась и притихла. И тут же там, где за мгновение до этого вроде как были другие люди, я увидела Лекса. Он стоял в обнимку с Вэйлой и о чём-то улыбаясь беседовал с другой парой. Честно, я даже глазам своим не поверила. Когда они меня обманывают, сейчас или до этого, что вообще происходит? И тут же пронзила странная догадка. Бритта, а ты видела, что мы с Лексом танцевали? А вы с ним танцевали? Она посмотрела на меня с явным сомнением. Я вас только по отдельности замечала. Меня словно бы слегка оглушило. Получается, всё сходится. Не только Брита. Никто наверняка не видел нас тут вместе. Видимо, Лекс просто магией отвёл все взгляды. Поэтому я так запросто поцеловала, вроде как на виду у всех. Я бы засомневалась в возможности такое наколдовать, но сейчас это только подтверждалось. Лекс был сウェйлой, но мой взгляд отвёл, чтобы я их не засекла. Вот только не учёл, что магия у меня пробудилась только-только, и похоже, частично сохранилась та невосприимчивость к чужой. И только поэтому я всё же смогла увидеть то, что он хотел скрыть от меня. Да ладно тебе расстраиваться. Брита, похоже, в микроскусила мою пришибленность. Вот лекс явно не повод для расстройства. Неужели тебе не было сразу понятно, что с ним шансов нет? Он же в любом случае навеиле женится. Вот хоть окружающий мир рухнет, а всё равно женится. Только же этого добивался и добился ведь. Ты мороженое это ешь, а то тает. Якоя как отошла от ступора, но сказать ничего не могла, да и честно говоря, не хотелось. Просто наблюдала. Лекс обнимал Вэйлу за талию, что-то шепнул ей на ухо. Она игриво захихикала, а меня так и подмывало встать. пойти и впечатать чашку с мороженым Лексу в лицо. Но с другой стороны, ладно он, но чем я вообще думала? Уж можно было догадаться, что дело нечисто. Да и Лекс столько мне врал до этого, так с чего я взяла, будто можно поверить теперь? Потому что влюблённая в меня, уж очень хотелось поверить, настолько погружённая в мысли Клементину я заметила только когда она попыталась вскарабкаться мне на колени. Отставив чашку с мороженым на ступеньку, я подняла драконочку на руки. Даже не знаю, у кого из нас двоих вид был сейчас удручённее, хотя у меня, наверное, всё же преобладала злость. Клементина свернулась калачиком на моих коленях, но не засыпала. Просто лежала, положив мордочку на лапки и вздыхала. Ни одной меня не радовал вид этой сладкой парочки. Вот потому я всегда и говорю, продолжала рассуждать Брита. Что все парни лицемеры и гады. Вот взять того же Лекса. Я прямо уверена, что он Вейлу и близко не любит. Просто хладнокровный и расчётливый лжец. Я, конечно, люблю брата и в какой-то мере его понимаю, но вот так тоже нельзя. Вижу ведь, что ты к нему неровно дышишь. Я такое сразу подмечаю. И что-то мне подсказывает, брат Сторж на тебя какие-то виды имеет. Он мне, кстати, денег дал, чтобы я тебе все нужные вещи купила. А то ты ведь тут совсем без всего оказалась. Мне нужно мне ничего покупать? Я поморщилась. Так а как ты будешь? Как-нибудь. Для жизни в университете у меня всё есть, а в остальном посмотрим. Честно говоря, в таком пришибленном состоянии мне уже давно было плевать, что там за интриги с неведомым родом Дарэйн Анвиттери, да и вообще не хотелось ничего про Лекс узнать, уж не говоря о том, чтобы его видеть и слышать. И вот как теперь жить с ним в одной комнате. Фактически постоянно быть рядом. Но я всё же решила выяснить всё до конца. Брита, а из какого лекс рода? А ты не знаешь, что ли? Она бросила на меня удивлённый взгляд. Не расспрашивала, а сам он не говорил. А, ну, может, в университете он бы и скрыл это. Lex Jardrain Anvitter. Наверняка ты про этот род слышала. Агай, ты же Инемирянка. В общем, это древний и один из самых уважаемых родов в Лертане. Правда, когда у Олекса проявилась его магия, авторитет рода едва не пошатнулся. А что у Олекса с магией не так? Ну так как ты сама представь, он же внезапно оказался хранителем. Это же прямо какая-то злая ирония судьбы. Хранитель в роду Дарэйн Анвитери. Покадди я не понимаю. А чего тут не понимать? Это же совершенно полярное И даже врождённый им магия пояснила Брита, как само собой разумеющееся. Дарейн Анвитери из древли были самыми выдающимися и чистокровными охотниками на драконов. Все до единого. И вдруг единственный наследник рода хранитель охотники на драконов. Я впервые о таком слышала. Ты вообще что ли ничего о мире не знаешь? Скрени мне недоуменным смотрела на меня Брита. У вас же в университете даже такой факультет есть. Охотники на драконов обладают особой магией, чтобы подчинять драконов и при необходимости убивать. Сразу вспомнилось то злочастное занятие на арене. Лекс выбрал самого грозного и агрессивного ездового, а дракон сразу же вспосавал перед ним. И даю угадаю, я мрачно вздохнула. Вейл тоже из знаменитого рода охотников. И чтобы восстановить репутацию своей семьи, Алекс на ней женится. Ну да, только тут не в одной репутации дело, пояснила Брита. Может, магический перевес, чтобы впоследствии была меньше вероятность появления в роду нечистокровных магов, но ну, не охотников, то есть. Судя по удивлённому взгляду Клементина, похоже, раньше и понятия не имела о происхождении Вэйлы. Видимо, и вправду верила в байку о страшной невесте Лекса перед драконами. Брита принялась рассуждать, как у аристократов важно, чтобы сохранялась чистота магии рода. Но я слушала её вполуха. В голове уже вовсю складывалась мозаика. Лекс и не собирается быть хранителем. Это его собственный выбор, и отказ от Клементины в том числе. Он вообще сосредоточенно развивает в себя магию рода, магию охотников, и именно поэтому драконочка не растёт. Ведь не её же магия Ладно, он мне лапши на уши навешал, а я дурочка влюблённая всё верила, но за Клементину мне было куда обиднее. Я бережно погладила лежащую у меня на коленях драконочку. Она снова тихонько вздохнула. Убрит и между тем кончилось мороженое. Она ушла в дом за новой порцией. И как раз в это время к крыльцу подошла госпожа Дани с пустым подносом. Видимо, собралась на кухню за новыми лакомствами. Как там мой гринфрок? Ещё не сильно всех утомил. Я улыбнулась, хотя улыбка наверняка вышла вялой. Ну что ты? Он чудеснейший малыш, госпожа Данни засмеялась. Весёлый, с хорошим аппетитом и богатым воображением. Тебе с ним уж точно никогда скучать не придётся. Она хотела добавить что-то ещё, но резко посерьёзнела. Наверное, вид у меня сейчас был довольно тоскливый, да и Клементина радостью жизни не блистала. С стороны всё это выглядело наверняка весьма красноречиво. Госпожа Данив вдруг тихо и словно бы поэтически сказала: "Знаешь, дракон-хранитель это не просто эдкое домашнее зверушка, источник магии или даже друг. Это всегда, пусть крохотная, но часть души. И порой именно эта крохотная частичка, куда искреннее и показательные многие слов и поступков самого хранителя, просто не забывая об этом". ободряюще улыбнувшись, она ушла в дом. Клементина подняла на меня печальный взгляд. Я тебя точно не брошу, обещаю. Не удержалась я. И мы обязательно найдём способ, как тебе всё же вырасти. Всё равно от Лекса в этом явно толку не будет. Просто, просто я как досадная ошибка, понимаешь? Меня не должно было вообще быть. И без того тихий голос драконочки дрогнул. И для меня никогда не будет места в его жизни. Нам с тобой не будет места. Мне ну плевать на Лекса с высокой башни. А мне ещё сильнее закипела злость. Пусть себе и дальше восстанавливает чистоту рода, пут на кого-нибудь другого одаривая мастерским воронём. А мы и без него совсем справимся. У тебя есть я, у меня есть ты, а у нас обоих есть Гренфрок. Клементина даже на мику улыбнулась. Парависта ко мне прижалась, я её бережно обняла. Даже страшно было представить, насколько же одинокой и ненужной драконочка себя всегда чувствовала. "О, Марина, наконец-то тебя нашли", ещё на подходе радостно провозгласил Эйден. За ним без особого энтузиазма плёлся Дит, с чуть ли не повисший на лакти рисой, и всё без драконов. Видимо, даже и не брали своих с собой. Я тут же встала с крыльца и поспешила им навстречу. Тихо произнесла: "Эйден, мне немного неудобно просить, Ну не мог бы ты мне занять на экипаж до университета. Правда, я пока не знаю, когда смогу отдать. Марин, ну что за глупости? он расплылся в улыбке. Не надо ничего занимать. Мы всё равно уже собирались обратно. Вот все вместе и поедем. Не волнуйся. Я и так заплачу, там же мелочь совсем. И хотя мне было неловко, но желание оказаться поскорее как можно дальше от Лекса жгло нестерпимо. Вернувшись домой, я хотела переодеться в свою учебную форму, но добрая Бритта бескомпромиссно заявила, что платье мне дарит. Я отказываться не стала, так что просто прихватила свои вещи, попрощалась с гостеприимными хозяевами и на настойчивое приглашение пообещала, что обязательно как-нибудь ещё загляну в гости. И напоследок предупредила, что клементину я с собой забрала, а то драконочка очень устала. Пусть я и не имела права так распоряжаться, но и не могла я её сейчас тут оставить. Ведь мало ли, сколько лекций ещё будет своела и миловаться. Как ни удивительно, Гренфрок тоже не возражал против отъезда. Он уже так объелся, что даже лапами шевелить не мог, лишь шикал, казалось даже стал раза в три тяжелее. И так мы отправились обратно в университет. Риса всю дорогу трещала обо всём подряд, Дитту грёмо молчал, явно уставшая от этой болтовни. Эйден старательно создавал видимость весёлой беседы, всё пытаясь разговорить с меня. Я отвечала рассеянно и односложно, гладила спящих на моих коленях дракончиков и смотрела в темноту за окном экипажа. Слишком многого надо было подумать, но в голове было совсем пусто. Даже злость улетучилась, оставив лишь досаду. И я ведь пыталась себя уверить, что все мои чувства к Лексу это самообман. Просто оказавшись в чужом в мире, я ухватилась за первого встречного, с которым было более-менее безопасно, банально неосознаваемый инстинкт самосохранения, а уж тот факт, что первый встречный мужественный, умный, решительный, красивый молодой мужчина подлил масло в огонь, создавая иллюзию влюблённости. Как же мне хотелось в это верить, что всё не по-настоящему, лишь временно, и теперь из-за разочарования очень быстро пройдёт. Но ничего. Хоть один плюс у меня теперь есть в магии, а магия, насколько я успела узнать, в этом мире решает многое. Так что я совсем справлюсь. Главное, что правда, Алексей, выяснилась почти сразу, и два он успел перейти к более решительным действиям. В этом мне точно повезло. И пусть робкий голос влюблённости советовал поговорить обо всём с Лексом, ведь наверняка всему есть какое-то логичное объяснение, и на самом деле всё не так противное и тухло, как сейчас выглядит. Но я не сомневалась, что в ответ от Лекса я лишь получу очередную порцию красивой лжи, или он вообще ловко уйдёт от ответа, как зачастую и делал. Но в любом случае, я пока вообще не представляла, как же быть дальше. На занятиях в одной группе Живём в одной комнате. Да. Это будет непросто.